Глава двадцать восьмая. «На, грей меня!» Нагло заявила я в очередной вечер, усаживаясь в комнате с камином и протягивая Найджелу озябшие руки. «Я начинаю подозревать, что моя функция в этом доме — обогреватель!» Беззлобно проворчал эльф, сидевший на теплой шкуре у потрескивающего очага. Тем не менее, с готовностью обхватил мои ладони своими, согревая своим теплом. «Не только!» «Не согласилась я. Ты еще делаешь изумительные коктейли с магической начинкой». Найджел лишь беззлобно фыркнул на это заявление, ничуть не обидевшись и покачал головой. «Кстати, давно хотел спросить, если ты так мёрзнешь, почему не начнешь одеваться теплее?» Я проследила за его взглядом и также уставилась на свое легкое сиреневое платье без рукавов. «На самом деле особой разницы нет, могу хоть голая сидеть». «Одежда помогает сохранить внутреннее тепло, которого у меня попросту не может быть. А энергии, которую я получаю благодаря крови, без разницы, какая температура вокруг меня», пояснила, поправив загнувшуюся оборку на краю подола. «Но почему ты тогда так не любишь зиму?» «Потому что приходится таскать на себе уйму одежды, дабы не привлекать внимания. Да и к жертвам моим так просто не добраться. И я хищно клацнула зубами, подавшись чуть вперед». Но парень лишь улыбнулся в ответ на эту демонстрацию. «Но благодаря огню ты же согреваешься?» Возразил он, знавший мою привычку подсаживаться как можно ближе к камину. «Вот же дотошный!» да, Но я уже привыкла к нему такому и даже не могла представить, что могло бы быть иначе. «Не совсем. Я чувствую тепло, исходящее от него, но при этом сама буду испытывать все тот же холод, как только отойду», Протянула с сожалением. Высвободив одну ладонь, провела пальчиком по голубоватым прожилкам на его запястье, с удовлетворением отметив, как вдруг сбилось его дыхание и участился пульс, выдавая... М -м, страх? Опасение? Или что-то иное, чего мне пока не дано понять? Да и согреваюсь не полностью. Даже если я совсем теплая на ощупь, это не значит, что мне тепло», добавила чуть погодя, с сожалением отпустив его ладонь. А от того, что я держу твои руки, легче?» «Ты знаешь, на удивление, да. Хочешь обниму? Теплее будет», — предложил Найджел, хмыкнув. Я не стала кочевряжиться и с удовольствием уселась рядом на шкуру и откинулась на парня, когда он обнял меня со спины. Ощущения были весьма приятные на грани блаженства. Тепло медленно расходилось по жилам от горячего тела эльфа, совсем не похоже на то, которое согревало меня после насыщения». А еще будоражил тонкий, едва уловимый аромат его кожи. Хотелось вдыхать его и вдыхать. «Знаешь, а так действительно легко поверить в то, что мы брат и сестра», хихикнула, пригревшись в его объятиях. «Разве это плохо?» Найджел почти уткнулся лицом в мои волосы, от его голоса у меня по телу пробежали мурашки. «Наоборот, семья — это хорошо», — протянула я мечтательно столикой грусти. «Не думала, что когда-то буду чувствовать себя счастливой, просто сидя с приставочим эльфом на шкуре у очага. Впрочем, кому я вру, не такой уж Найджел и приставучий. Согласен». «Погоди, у тебя сердце бьется?» Услышала его пораженный голос. «Да, что здесь странного?» Лениво отозвалась я. «Разве у обращенных вампиров оно бьется?» «Не знаю, как-то не задумывалась». «А что?» «Да ничего, просто как-то удивительно» а я вообще вся из себя удивительна. «И ты мне обещал сегодня новый напиток», — напомнила капризным тоном. Игра в брата и сестру меня действительно увлекла и позволяла ненадолго забыть, сколько мне на самом деле лет. Да и в принципе, хоть мы и жили вместе чуть меньше двух лет, мне казалось, что знакомы уже очень давно. В некотором смысле так оно и было, но все же. «Да, точно, сейчас, погоди», — спохватился эльф и, ссадив меня обратно в кресло, отправился к себе в кабинет. Я с нетерпением завозилась на своем месте. Нужно отдать Найджелу должное. То, чем он меня угощал в последние дни, действительно было очень вкусным. Но когда эльф вернулся, я позволила на лице отобразиться некоторым мрачным мыслям, одолевавшим меня с самого утра. «Что-то случилось?» «И, кстати, я так и не спросил, почему ты сегодня вернулась раньше?» Осторожно поинтересовался Найджел, подавая мне красивый фужер с сиреневым напитком. «Я больше не телохранитель». Племянницу градоправителя выдают замуж, и она уезжает из города. Но тоскливое ожидание не для меня, сам знаешь. Пока я была с ней, никто не напал. А сколько мне пришлось выслушать пустого трепа, ты не представляешь. И сейчас я снова без работы поделилась размышлениями. «Ты могла бы быть со мной в лавке, общаться с покупателями, пока я готовлю новые снадобья», предложил Найджел. «Ага, и так тебе удобнее будет уединяться со своими пассиями в рабочее время». Я бросила на него насмешливый взгляд. Удобно устроившийся на шкуре у камина эльф покраснел, но ничего не сказал. Видимо, думал, что я не знала о его шашнях с некоторыми клиентками. Но спасибо за предложение, я подумаю. Не все же мне быть злобным вампиром. Неплохо бы для разнообразия побыть милой младшей сестренкой эльфа, добавила, задумавшись. В конце концов, когда жила с Дамианом, я вообще никакой гильдии не принадлежала. Занималась лишь тем, что мне нравилось А тут, надо же, вошла во вкус Сейчас ведь не стоит острый вопрос в деньгах О чем ты мечтаешь? Вдруг спросил Найджел, от чего я даже попернулась напитком В каком смысле? Сейчас? Нет, вообще Каждый ведь о чем-то мечтает Мне интересно, какая твоя заветная мечта? Спросил Найджел, глядя на пляшущие языки пламени Не знаю, не задумывалась Выпалила поспешно Не с нам не с Найджелом прежде наши разговоры не касались личного. И я сейчас чувствовала себя несколько неуютно». «Да ладно, каждый о чем-то мечтает. Должно же быть что-то, чего бы тебе хотелось превыше всего», — не унимался эльф. Давно заметила, если ему что-то придет в голову, он так просто от этого не отступится. Выдержав паузу под его пронзительным взглядом, тяжело вздохнула, сдаваясь. «Ладно, хорошо». Раньше мечтала найти своего создателя или родителей. Хотела понять, откуда я и почему такая, какая есть. Потом жаждала вырасти, стать взрослой. Вернее, морально и так выросла, сказывается столетний опыт, но при этом была заперта в детском теле. Пожалуй, это стало моей самой заветной и недостижимой мечтой на долгие годы. А еще мечтала о своем доме, о семье. Наверное, это была даже самая первая моя мечта». Ведь поначалу я ребенком и была, брошенным, одиноким и наделенным чудовищной силой, которая приносила горе невинным. А потом встретила Дамиона, и многое изменилось. Сейчас же даже не знаю. Бойтесь желаний своих. То, как я выросла, на сколько лет внешне, досталось мне слишком дорогой ценой. Наверное, все же хочу встретиться со своим создателем, Уж очень много вопросов к нему накопилось, Выдала честно, залюбовавшись пляшущими язычками пламени в очаге. «Почему ты уверена, что есть именно Создатель, а не родители-вампиры?» заинтересовался Найджел. «Я помню свое превращение. Его ни с чем не спутаешь. От слишком ярких воспоминаний меня передернуло. И мой знакомый вампир рассказал о своем. Все сходится». Создатель есть. Но почему он меня оставил, и что со мной не так — другой вопрос. А ты о чем мечтаешь? Я? А я ни о чем. Ответил Найджел с хитрой усмешкой. Издеваешься? Я тебе душу изливаю, а ты? Я аж задохнулась от возмущения и обиды, подскочив на своем кресле. Все, о чем я мечтал, сбылось. Сначала только и думал о том, что однажды кто-нибудь спасет меня из лап наркоторговцев. Появилась ты... Затем хотел приносить людям благо, у меня получилось. Потом начал мечтать, что однажды у меня будет свой дом, своя лавка, и я буду там жить с кем-то, кто меня понимает, с родной душой, которая, тем не менее, не будет лезть слишком сильно в мое личное пространство, и с которой будет приятно даже помолчать. А еще очень хотелось еще раз встретить свою спасительницу и отдать ей долг жизни. Как видишь, все сбылось, но долг на мне все еще висит, «Поэтому сейчас хочу сделать тебя счастливой», — легкомысленным тоном закончил Эльф. Но его взгляд говорил о полной серьезности сказанного. «Спасибо, мне очень приятно», — только и смогла выдавить после его неожиданного признания. Но сам Найджел не чувствовал себя неловко, будто ничего такого только что и не сказал. «Впрочем, может, так и было, а я просто придаю этому слишком большое значение». «Не за что? Ладно, пойду еще, поработаю». В этом месяце большой спрос на противопростудные снадобья. Нужно пополнить запасы на стоек. «Спокойной ночи», — сказал Найджел, поднимаясь, и подмигнул мне, как много раз прежде. «Поцелуешь сестренку на ночь?» — спросила кокетливо, откровенно дурачись. Смешно фыркнув, эльф подошел ко мне и наклонился с намерением чмокнуть в щеку. Я же в этот момент немного повернулась, и так вышло, что поцелуй пришелся в уголок губ». Меня словно жаром обдало. Стало резко неудобно. «Прости, я нечаянно!» — покаялся эльф. «Нет-нет, это я виновата. Ладно, тебе работать еще, а я, пожалуй, прогуляюсь. Возможно, наведусь в свою гильдию, спрошу, нет ли нового заказа для меня. Или же, наоборот, уйду оттуда». Пробормотала поспешно и, избегая смотреть на него, поспешила покинуть комнату. «Я не призналась в еще одном в своем заветном желании». Мне до боли хотелось почувствовать себя живой. А как можно почувствовать себя более живой, если не в объятиях любимого? Вот только может ли такая, как я, когда-либо это испытать? Время покажет».